двадцать седьмое сентября тысяча девятьсот семьдесят третьего. Это был полуразрушенный храм с длинными коридорами без крыши, с вратами, статуями без голов и пустынными двориками. Он стал убежищем для птиц и обезьян, попугаев и голубей. Некоторые из этих массивных статуй еще не утратили красоты, они все еще хранили величие. Здесь было удивительно чисто и можно было сидя на земле Наблюдать обезьян и щебечущих птиц. Когда-то в давние времена это, вероятно, был процветающий храм с тысячами прихожан, с гирляндами, курениями благовоний и богослужением. Здесь еще чувствовалась атмосфера их надежд, страхов, их благоговейной трепет. Святая обитель погибла давно. Теперь, когда становилось жарко, обезьяны исчезли. но у попугаев и голубей были гнезда в углублениях и трещинах высоких стен. Этот старый полуразрушенный храм был расположен слишком далеко от деревни, так что ее жители не могли приходить и разрушать его еще больше. Если бы они пришли, они осквернили бы его пустоту. Религия стала суеверием и идолопоклонством, верованием и ритуалом. Она утратила красоту истины. Действительность она подменяет курением фемиама. Место непосредственного восприятия заняло изображение, созданное рукой или умом. Единственной заботой религии является полное преобразование человека, а все, что делается вокруг этого, совершенно бессмысленно. Вот почему истину невозможно найти в храме, церкви или мечети, какими бы прекрасными они не были. Красота истины и красота камня – совершенно разные вещи. Первая открывает дверь в неизмеримое, а вторая делает человека узником. Первая ведет к свободе, вторая делает рабом мысли. Романтизм и сентиментальность отрицают истинную сущность религии, не является религией и игрушкой интеллекта. Знание необходимо в сфере деятельности – чтобы она была эффективной и соответствующей цели. Но знание не является средством преобразования человека. Знание есть структура мысли, а мысль это тупое повторение известного, пусть даже видаизмененное и расширенное. В сфере мысли, в сфере известного не существует свободы. Длинная змея лежала очень спокойно вдоль сухой борозды рисовых полей. необычайно зеленых и сверкающих в лучах утреннего солнца. Она, возможно, отдыхала или поджидала появление неосторожной лягушки. Лягушки тогда вывозились в Европу, где их считали деликатесом. Змея была длинная, желтоватая и очень спокойная. Она была почти одного цвета с сухой землей, и ее было трудно разглядеть, но свет дня отражался в ее темных глазах. Единственное, что двигалось, это ее черный язык, который то высовывался, то втягивался внутрь. Она не могла заметить наблюдателя, который стоял чуть позади ее головы. Смерть была повсюду в то утро. Она была слышна в деревне в громких рыданиях, когда увозили обернутое в ткань тело. Коршун с быстрой той молнией кидался на птицу, убивали какое-то животное и был слышен его предсмертный крик. Так продолжалось день за днем, смерть всегда повсюду, как и печаль. Красота истины и ее утонченность не присутствуют в веровании и догме. Они никогда не находятся там, где человек может их найти, потому что к этой красоте нет пути. Это не какой-то фиксированный пункт, спасительная гавань. Эта красота имеет свою собственную нежность, ее любовь не может быть измерена, ее невозможно удерживать, переживать. Она не имеет рыночной стоимости, ее нельзя использовать и отбросить. Она здесь, когда умы сердца пусты, когда в них нет ничего, что создано мыслью. От нее далеки и монахи, и бедный, и богатый. Ее не могут коснуться ни умный, ни талантливый. Тот, кто говорит, что он знает, никогда и не приближался к ней. Будьте далеки от мира и все же живите ею. В то утро попугаи хрипло кричали и летали вокруг томариндового дерева. Они рано начали свою неугомонную деятельность, прилетая и улетая. Зеленые, с сильными изогнутыми красными клювами, они весело проносились с быстротой молнии. Они никогда не летали прямо, а всегда зигзагами, испуская пронзительные крики во время полета. Время от времени они садились на парапет веранды. Тогда можно было наблюдать за ними, но недолго, так как они снова устремлялись в свой беспорядочный и шумный полет. Казалось, что их единственный враг человек. Он сажает их в клетку.